Ага, а, а во втором-то что же происходило? А во втором да. она вышла против меня, мерзавка Вот что во втором происходило А как же это, Домна платон очень интересно А, -а, -а. а как это сделалось? А так, сударь мой, и сделалось, как да. делается Силу человек себе почуял, но сейчас и свиньей стал И вскоре-то она так к вам переменилась? Тут же таки На другой день, уж всю эту свою козью прыть, показала. А -а -а. На другой день я по обнагновению в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю около ее постели в каморочке, да и говорю, иди же, говорю, Ликонита Петровна, умывайся, да Богу молись, чай пора пить. Она ни слова не говоря вскочила и гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтобы поднять ее, А она вдруг сама, как ястреб на нее бросается Не тронь И хап ее в руку а? о Вижу, бумажка-то Сто рублевая а? Что ж ты так, матушка, рычишь а? Так хочу, так и рычу а? Успокойся, милая Я, слава богу, не дисленьша В моем доме никто у тебя твое добро отнимать не станет Ни слова она мне в ответ не сказала Мой чай пьет И на меня же глядеть не хочет. Возьми-то это хоть кому-нибудь, доведись, а станет больно. Но однако я это спустила. Думала, что это она еще в расстройке. И точно вижу, что как это ворот у нее в рубашке широкий, так видно, знаешь, как грудь-то у ней так вот и вздрагивает. И на что я тебе сказывала, была она с собой телом и белая, и розовая, точно пух в атласе. А тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная, мне показалось, тело. И все у нее по голым плечам той сиротки вспрыгивает. Ну, пупырышки такие, а -а -а. что вот с холоду, когда а -а -а. выступают. Ух, Аленой, неженький первый снежок труден. Вечером прихожу, гляжу, она сидит перед свечкой и рубашку себе новую шьет. А на столе перед ней еще так три, не то четыре рубашки лежат прикроенные. Почем брала полотно? Она и так тихонько-тихохонько мне вот что отвечает. «Я, — говорит, — Домна Платоновна, желала вас спросить, оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами». Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не сердится. «Ну, думаю, матушка, когда ты такая, так и я тебе стану иная. Я, Ликониды петровна в своем доме хозяйка, и все говорить могу. А тебе, если мои разговоры неприятны, Так не угодно ли отправляться куда угодно? И не беспокойтесь, говорит, я и отправлюсь. Только прежде всего надо рассчитаться. Честные люди, не рассчитавшись, не съезжают. Опять, говорит, не беспокойтесь. Я не беспокоюсь. Но только считаю, и за полтора месяца за квартиру 10 рублей, и что пила ела 15 рублей, да за чай, говорю, положим хоть 3 целковых, 31 целковый. За свечки-то тут не посчитала И что в баню с собой два раза ее брала И то тоже забыла Очень хорошо-с, отвечает Все будет вам заплачено На другой день вечером Ворочаюсь опять домой Застаю ее, что она опять сидит себе Рубашку шьет А на стенке, как насупротив ее На гвоздике висит такой бурнус Черный, атласный, хороший бурнус На градонапливой подкладке На пуху Закипело у меня, знаешь, что все это через меня Через мое родительство получило Да еще без меня же, словно потаймя от меня справляет бурносы это можно, мне кажется, погодить справлять А прежде б с долгами расчесться Она на эти мои слова сейчас опущает белую рученьку в карман Вытаскивает оттуда бумажку и подает Смотрю, в этой бумажке аккурат тридцать и один целковый Взяла я деньги и говорю «Благодарствуйте, ликанида Петровна! Уж вы ей, знаешь, нарочно говорю!» Не за что отвечает, а сама и глас на меня даже с работы не вскинет. Все шьет, все шьет, так и глада и летает. «Постой же, думаю, змейка ты зеленая, не очень еще ты чванься, что ты со мной расплатилась. Это, ликанида Петровна, вы мне мои расходы вернули. А что ж вы мне за мои захлопоты пожалуете?» «За какие?» — спрашивает хлопоты. А она это шьет, на перстком-то порубцу водит, да и говорит, не глядя. «Пусть, говорит, вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны». «Да ведь вам они больше всех нужны-то были». «Нет, мне, — говорит, — они не были нужны. А, впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое». Только наутро, смотрю, она убралась. Рубашку эту, что ночью дошила, на себя надела Недошитые свернула в платочек Смотрю, нагинается, из-под кровати вытащила кордонку Шляпочку оттуда достает Прихорошенькая шляпочка, все во всем ее вкусе Надела ее и говорит Прощайте, домно Платоновна Жаль мне ее опять тут, как дочь родную стала Постой же, постой, хоть чаю-то напейся Покорно благодарю, отвечает «Я у себя буду пить чай» «Где ж ты будешь жить?» «На Владимирской, говорит, в Тарховом доме» «Комнатку себе, что ли, наняла?» «Нет, отвечает» «Квартиру взяла, с кухаркой буду жить» вот вижу, куда заиграла» «Ах ты хитрая, хитрая» «Шутя на нее, знаешь, пальцем грожусь «Зачем же ты меня обманывала-то?» «Говорила, что к мужу-то поедешь» А вы, говорит, думаете, что я вас обманывала? Да уж что тут думать. Когда бы желание ехать, то, разумеется, не нанимала бы тут квартиры. Да. Ах, говорит Домна Платоновна, как мне вас жалко, да. ничего вы не понимаете. Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят? Ах, мать ты моя, что ты это себя так уж очень мерзавишь. И в пять раз мерзавнее тебя так с мужьями живут. А она вдруг улыбнулась, да и говорит, «Нет, извините меня, Домна Платоновна, я на вас сердилась, но ну, а вижу, что на вас нельзя сердиться, потому что вы совсем глупые». «О, это место прощания-то, Нравится тебе?» «Ну, подумала я вслед, глупа, не глупа, а, видно, умнее тебя, потому что я захотела с тобой, с умницей, с воспитанной, и сделала. Только вышел тут такой случай». Была я один раз у этого самого генерала С которым ликонитку-то познакомила К невестке его зашла Сыном-то его я давно была знакома Такой тоже весь в отца вышел Ну, прихожу я к невестке а. Монтиль Блондовой она хотела дать продать А ее и нет В Воронеж, говорят, к митрофанию угоднику поехала Зайду, думаю, по старой памяти к барину да, так Вхожу с заднего хода а. Никого нет Я потихонечку топы-топы До одну комнату прошла и другую а. И вдруг, сударь ты мой а. Слышу Ликониткин голос Шарман мой говорит Люблю тебя Ты одно мое счастье земное Ого Отлично, думаю <свят> И с папенькой И с сыночком романсы проводит Моя Ликонита Петровна Да, да. сама опять топы-топы до да теми же пятами вон ну Прошло опять чуть не с год ли Ликонитка в ту пору жила в кирпичном переулке а -а -а. да Собиралась я это На средокрестной неделе говить И иду я так по кирпичному переулку Но... Глянула на дом-то Да думаю Нехорошо, что мы с Ликонитой Петровной Такое время поссорившись Тело и крови готовясь принять Да и зайду к ней Помирюсь, захожу да. Парад такой в квартире Что лучше требовать нельзя Горничная точно как барышня Доложите, умница, что, мол, кружевница Домна Платоновна желает их видеть Пошла и выходит и говорит, пожалуйте Вхожу в гостиную, таково тоже все парадно И на диване, это сама леконитка и генералова невестка с ней обе кофе кушают Встречает меня ликонитка, будто и ничего, будто со вчера всего только не видались я тоже со всей моей простотой. Славно живешь, душечка. Дай бог тебе еще лучше». А она с той вдруг и залопотала по-французски, не понимая ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею по комнате, да и зевать стала. «Ах, — говорит друг Ликонитка, — не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофе?» А чего же? Позвольте чашечку. Она это сейчас звонит серебряный колокольчик и приказывает своей девке. Даша говорит, напойте домну Платоновну кофе. Я дура. Этого так. тогда сразу-то и не поняла хорошенько, что а такое. Что? Значит, напойте. А Только что? смотрю, так, минут через десять. Это самая ее Дашка. Входит, опять и докладывает. Готова, говорит, так. сударыня. М -м. Хорошо, говорит ей в ответ ликонитка. Да и оборачивается ко мне. «Подите, Домна Платоновна, она вас напоит». ох уж на это меня взорвало!» Сверзну я ее, подумала себе, но удержалась. Встала и говорю, «Нет, покорно вас благодарю, Ликонида Петровна, на вашем угощении. У меня, хоть я и бедная женщина, а у меня и свой кофе есть». Что же, говорит, это вы так рассердились? А то, что вы со мною мою хлеб-соль вместе кушали, mm -hmm. а меня к своей гордышной посылаете, mm -hmm. так это мне, разумеется, обидно. Да моя, говорит, Даша, честная девушка Ее общество вас оскорблять не может А сама будто показалась мне, как улыбается mm -hmm. Ах ты, змея, думаю Я тебя у сердца моего пригрела Так ты теперь и по животу ползешь Я у этой девицы чести ее нисколько не снимаю Но только не вам были, Канида Петровна Меня со своими прислугами за один стол сажать от чегого это спрашивает так домна платоновна не мне а потому матушка что вспомнишь что ты была и посмотри что ты есть и кому ты всем этим обязана очень говорит помню что была я честной женщиной а теперь я дрянь <свят> и обязана этим вам <свят> О, вашей Ой. доброте домно платоновна И точно, речь твоя справедливая, прямая ты дрянь В твоем же доме, да ничего не боясь В глаза тебе эти слова говорю, что ты дрянь Дрянь ты была, дряни есть, а не я тебя дрянью сделала А сама, знаешь, беру свой саквояж, прощай Госпожа великая. Да. А это генеральская невестка, ты чехоточная. Как скочит дохлая. Как, говорит вы смеете да. оскорблять Ликаниду Петровну, Ох ты? О, смею! Сударыня. Да. Ликанида Петровна говорит: "Очень добра, а -а -а. но я наконец не позволю обижать ее в моем присутствии. Она мой друг". Да. Хорош, да. друг. Да. Тут и реконитка, гляжу, вскочила, да как крикнет. Вон, говорит, гадкая ты женщина.